Проделывая все это, вы должны стараться не дымить в лицо человеку, с которым разговариваете, пытаясь понять, чувствует ли он запах из вашего рта и видит ли пятна на ваших зубах. Итак, вам не только нечего бросать, вы приобретаете восхитительные преимущества. Когда курильщики размышляют над тем, бросить ли им курить, они стремятся сконцентрировать свое внимание на здоровье, деньгах и общественном осуждении. Это, несомненно, важные и вполне обоснованные вопросы. Но лично я считаю, что самые большие преимущества в отказе от курения психологические. Во-первых, возвращение мужества и уверенности в себе. Во-вторых, обретение свободы от рабской зависимости. И в-третьих, возможность идти по жизни, не страдая от черных дыр в сознании, понимая, что большая часть человечества относится к вам с презрением, и что хуже всего вы и сами себя презираете. Жизнь некурящего намного приятнее. Я имею в виду не только то, что вы станете здоровее и богаче. Я говорю о том, что вы станете счастливее и начнете получать от жизни гораздо больше удовольствия. Восхитительные преимущества жизни некурящих людей будут обсуждаться в нескольких следующих главах. Курильщикам трудно оценить эту свободу от никотина. Может быть, вам поможет следующая аналогия. Представьте, что у вас на лице появилась лихорадка. Всем известный герпес. А у меня есть чудесная мазь, помогающая от этого недуга. Я вам говорю, попробуй-ка это. Вы втираете мазь, и лихорадка немедленно исчезает. Неделю спустя она снова появляется. Вы спрашиваете, а у тебя есть еще там мазь? А я предлагаю, возьми тюбик себе, он может тебе понадобиться. Вы намазываетесь, и, о чудо, лихорадка вновь исчезает. Возвращаясь, недуг с каждым разом становится все более болезненным и поражает все большую площадь. Вы пробуете другие способы, но ничего не помогает, только эта чудесная мазь. Теперь вы полностью зависите от нее. Вы никогда не выходите на улицу, не проверив, взяли ли тюбик с собой. Если вы едете за границу, то берете несколько упаковок. Более того, в довершение ко всем вашим тревогам о здоровье, я выставляю вам порядочный счет. 100 долларов за каждый тюбик. Но у вас нет выбора, кроме как платить. Позже вы читаете в медицинской колонке в газете, что подобное случилось не только с вами. Многие люди страдают от той же самой проблемы. Фармацевты обнаружили, что эта мазь не лечит герпес. Все, что она делает, загоняет лихорадку под поверхность кожи. Именно мазь вызвала разрастание лихорадки, и теперь, чтобы избавиться от герпеса, вам необходимо перестать применять мазь, тогда лихорадка в конце концов исчезнет. Станете ли вы после этого продолжать применять мазь? Нужна ли вам особенная сила воли, чтобы не применять ее? Если вы не поверили статье, возможно, еще несколько дней вы будете сомневаться, но как только увидите, что лихорадка уменьшается, то потребность и желание использовать эту мазь немедленно пропадут. Будете ли вы чувствовать себя несчастным? Конечно же нет. У вас была ужасная проблема, вы считали ее неразрешимой, а теперь нашли решение. Даже если на то, что лихорадка исчезла полностью, уйдет год, каждый день, видя, как ваше состояние улучшается, вы будете думать – Но не чудесно ли это? Я вовсе не собираюсь умирать. Именно это чудо и произошло со мной, когда я задушил свою последнюю сигарету. Позвольте мне пояснить вам аналогию с герпесом и мазью. Лихорадка – это не рак легких и не склероз артерии, ни эмфизема, не стенокардия, не хроническая астма, не бронхит и не коронарная болезнь сердца. Это всего лишь приложение к лихорадке. И это не тысячи выброшенных на ветер фунтов стерлингов, и не зловонное дыхание, и не пожелтевшие навсегда зубы, не апатия, не свистящее дыхание и кашель. Это не десятки лет, в течение которых мы сами себя душим мечтая перестать делать это. И это не все те случаи, когда нас наказывали за курение в неположенном месте. И это не постоянное ощущение презрения окружающих, да и своего собственного в придачу. Это всего лишь последствия лихорадки. Лихорадка – это то, что заставляет нас закрывать глаза на все эти вещи. Это паника, знакомая всем курильщикам. «Я хочу сигарету». Некурящие не испытывают этого ощущения. Самое сильное чувство, которое вы когда-либо переживали – страх. А самая большая выгода, которую вы обретете – избавление от него. Я ощущал себя тогда так, как человек, неожиданно вынырнувший из густого тумана. Я вдруг ясно увидел, что чувство панического желания закурить не было следствием моей особой слабости или неким волшебным свойством самой сигареты. Его вызывала первая сигарета, а каждая последующая не только не облегчала это чувство, а усиливала его. Неожиданно я понял, что все остальные счастливые курильщики живут в том же кошмаре, что и я. Все они придумывают малоправдоподобные объяснения. Впрочем, не хуже придуманных мною, пытаясь оправдать собственную глупость, Как прекрасно быть свободным.